Глава двадцатая «Прощайте, Лелия, я лишаю себя жизни. Сегодня вы дали мне счастье, завтра вы у меня отнимете это счастье, брошенное вами случайно или по капризу. Я не должен дожить до завтрашнего дня, мне надо уснуть с моей радостью и не просыпаться. Я тоже приготовлен. Теперь я могу говорить с вами свободнее, вы меня более не увидите, вы более не отнимете у меня надежды». нибудь может вы пожалеете жертву, которую заставили страдать, игрушку, которой вы забавлялись по воле вашего каприза. Вы говорили, что любите меня больше, чем Тренмора, но уважаете меньше, чем его. Это правда. Вы не можете мучить Тренмора по вашей прихоти. Ваше могущество разбивается о него. Ваши когти не могут царапать это бриллиантовое сердце. Я был мягким воском, принимающим все возможные формы. Я согласен, что вам было приятнее со мной, Вы, как художник, мяли меня сколько вам было угодно и придавали воску те формы, которые только могла создать ваша фантазия и вдохновение. Когда вы бывали грустны, вы лепили согласно вашему настроению. Когда вы бывали спокойны, вы придавали вашему созданию ангельскую невозмутимость. Когда вы сердились, вы заражали его дьявольскую улыбкой, игравшей на ваших губах. Так скульптор одинаково делает из той же глины и божество, и присмыкающееся. Лелия, прости мне эти минутные вспышки ненависти, которые ты возбуждаешь во мне. Ведь это происходит от того, что я люблю тебя страстно, безумно, безнадёжно. Я могу тебе сказать, не оскорбляя тебя и не ослушиваяс тебя, так как говорю с тобой в последний раз, ты мне сделала много зла. А между тем тебе было очень легко сделать из меня счастливого человека, поэта с радужными грёзами и живым вдохновением. Одним лишь словом в течение дня, одной улыбкой вечером ты сделала бы меня великим и сохранила мне мою молодость. Вместо этого ты лишь изыскивала способы, чтобы меня смутить и обеснадёжить. Говоря постоянно, что ты хочешь поддержать во мне священный огонь, ты погасила его до последней искры. Ты раздувала его со злобой и в конце концов испортила фитиль. Теперь я отказываюсь от любви, отказываюсь от жизни. Довольна ли ты? Прощай. «Приближается полночь. Я иду туда, куда ты не придешь, Лелия, так как невозможно, чтобы нас ждало одинаковое будущее. Мы не поклоняемся одной силе, мы не вознесемся на одни небеса». Глава двадцать первая Пробило полночь. Тренмор, войдя к стене, застал его задумчиво сидевшим у огня. Погода была холодная и пасмурная, северный ветер с пронзительным свистом метался по улицам. На столе перед стеною стоял полный до краёв кубок. Тренмар опрокинул его, задев краем платья. Вам надо пойти со мной к Лилии, сказал он молодому человеку серьёзным, но спокойным голосом. Лилия хочет вас видеть. Я думаю, что её час настал, и что она скоро умрёт. Стению быстро вскочил с кресла, затем обессиленный и бледный снова упал в него. Потом он поднялся, конвульсивно взял под руку Тренмора и побежал к Лели. Она лежала на диване, её щёки были синевато-бледными, глаза окружены тёмными кругами. Глубокая складка образовалась на её обычно чистом гладком лбу, но голос её был твёрд, и презрительная улыбка, как всегда, блуждала на её подвижных губах. Под ли нее сидел доктор Крейснайфеттер, плесневый молодой человек, белокурый и гибкий, с беззаботной улыбкой, беломи руками, мягким и покровительственным голосом. Красивый доктор Крейснайфеттер фамильярно держал руку Лели в своей руке и время от времени щупал ее пульс. Затем он другой рукой гладил ее чудные локоны, артистически приподнятые на затылке. "Это ничего", говорил он, любезно улыбаясь. Совсем ничего. Это холера, холера морбус, самая обыкновенная вещь в это время года, и болезнь давно известная. Успокойтесь, мой прелестный ангел. У вас холера, болезнь, которая убивает в какие-нибудь 2 часа тех, кто имеет слабость пугаться её. Но она вовсе не опасна для таких твёрдых умов, как мы с вами. Не пугайтесь, же любезная иностранка. Здесь мы с вами оба не боимся холеры. Мы не обращаем на неё никакого внимания. Испугаем-ка этот отвратительный призрак, это ненавистное чудовище, уничтожающее человеческий род. Вышутим-ка холеру, это единственный способ прогнать её. Но, сказал Тренмор, если бы попробовать пунш доктора Магенди? «Почему не попробовать пуншу доктора Магинье?» — согласился красивый доктор Крейс Нейфеттер. «Если больная не имеет никакого отвращения к пуншу». «Я слышала», — заметила Лилия с стоическим хладнокровием, — «что он очень противен. Попробуем лучше успокаивающее средство». «Попробуем успокаивающее средство, если вы верите в успокаивающее», — сказал красивый доктор Крейс Нейфеттер. «Ну что вы могли бы посоветовать по совести?» — спросил Стеню. При слове «по совести» доктор Крейс Нейфеттер кинул сострадательный и насмешливый взгляд на молодого поэта. Потом он оправился и произнес серьезным тоном. «Моя совесть велит мне не прописывать ровно ничего и даже не вступаться в эту болезнь». «Это очень сильно, доктор», — сказала Лилия. «А так как становится поздно, то...» Спокойной ночи. Не лишайте же себя доли вашего драгоценного сна. О, не обращайте на это внимания, возразил он. Мне прекрасно здесь, и мне очень нравится следить за прогрессом болезни. Я учусь, страстно люблю мое ремесло и охотно жертвую ради него удовольствиями и отдыхом. Я готов пожертвовать своей жизнью, если бы это было необходимо для блага человечества. Какое же ваше ремесло, доктор Крайсный Феттер, спросил Тренмор. Я утешаю и придаю бодрости, ответил доктор. Это моё призвание. Наука раскрыла мне всю важность человеческих болезней. Я их констатирую, наблюдаю, присутствую при развитии и пользуюсь моими наблюдениями, чтобы применять необходимые предосторожности гигиены для своей собственной личности. — сказала Лелия. «Я плохо верю в какие бы то ни было системы», — возразил доктор. «Мы все родимся с зародышами смерти, для некоторых близкой, для других — далекой. Наши усилия отдалить срок нередко, наоборот, приближают его. Самое лучшее не думать о нем и ожидать его, забывая, что он должен наступить». «Вы большой философ», — сказала Лелия, взяв табаку из золотой табакерки доктора. но с ней начались конвульсии, и она упала почти без сознания на руки с тенью. «Ну, полноте, мое прелестное дитя», — сказал ей безбородый доктор. «Будьте храбрее. Если вы придадите хоть чуточку серьезности вашей болезни, то вы погибли. Но, сохраняя полнейшее хладнокровие, вы подвергаетесь не большему риску, чем я». Лелея приподнялась на локте и, взглянув на него своим потухшим от страдания взглядом, нашла ещё в себе силы для иронической улыбки. "Бедный доктор", произнесла она. "Желала бы я видеть тебя на моём месте". "Благодарю, покорно", подумал доктор. "Вы говорили, что не верите в помощь лекарств, значит, вы не верите в медицину?" спросила она. Извините, изучение анатомии и строения человеческого тела со всеми его особенностями и недостатками есть единственная положительная наука. Да, сказала Лелия, которую вы изучаете как приятное искусство. Друзья мои, сказала она, повернувшись спиной к доктору. Позовите ко мне священника. Я вижу, что доктор меня покидает. Тренмар побежал за священником, стеню хотел спустить доктора с балкона. Оставь его в покое, сказала ему Лилия. Он меня забавляет. Дай ему книгу и проводи его в мой кабинет к зеркалу, пусть он займётся. Когда я буду чувствовать, что храбрость покидает меня, я велю его позвать, чтобы он дал мне советы стоицизма и чтобы я умерла, смеясь над человеком и наукой. Пришёл священник. Это был высокий благообразный ирландский священник капеллы Святой Лауры он подошёл строго и медленно лицо его было серьёзно его спокойный и глубокий взгляд который казалось беседовал с небом один мог возбудить веру лелия измученная страданием лежала прижав руки к лицу на которое спустились её чёрные волосы сестра произнёс священник громким голосом Лелия откинула руки и медленно повернулась к нему лицом. "Опять эта женщина!" воскликнул он, отступая от неё в ужасе. Лицо её изменилось, глаза расширились от страха, он побледнел и с тенью вспомнил тот день, когда он видел этого бледного дрожащего священника, встретившего скептический взгляд Лелии, стоявшей над распростёртой толпой. Это ты, Магнус, сказала она ему. Ты меня узнал? Ещё бы не узнать тебя, женщина, воскликнул священник. Ещё бы не узнать тебя. Ложь, безнадёжность, падение. Лили ответила ему лишь взрывом хохота. "Ну", сказала она, притягивая его к себе своей холодной посиневшей рукой. "Подойди же ко мне". Ты знаешь, зачем тебя позвали сюда? Здесь есть душа, которая расстаётся с землёй и собирается перейти в вечность. Священник молчал, онемев от ужаса. "Полным Магнус", сказала Лилия с грустной иронией, повернув к нему своё лицо, на котором уже блуждали тени смерти. "Исполни миссию, возложенную на тебя церковью. Спаси меня. Не теряй времени, ибо я скоро умру". "Лелия, ответил священник. Я не могу вас спасти. Вы это прекрасно знаете." "Что это значит?" спросила Лелия, приподнимаясь с своего ложа. "Не перелетела ли уже я в страну грёз? Разве я не принадлежу более к человеческому роду, который присмикается, просит и умирает? Разве этот сердитый призрак передо мной не человек, не священник? Не сошли ли вы с ума, Магнус?" Вы стоите здесь живой, а я умираю. А между тем ваши мысли путаются, ваша душа ослабевает, в то время как моя с спокойствием и силой стремится улететь. Полно маловерный человек! Помолитесь Богу за вашу умирающую сестру и оставьте детям эти суеверные ужасы, которых вы должны бы стыдиться. Действительно, кто вы все такие? Вот удивленный Тренмар, а вот с тени у молодой поэт... который смотрит на мои ноги и думает, что на них когти, и вот священник, отказывающий мне исповедать и напутствовать меня. Не умерла ли я уже, не сон ли я вижу? — Нет, Лилия, — произнес, наконец, священник грустным и торжественным голосом. — Я не считаю вас за демона. Я не верю в демонов, вы это хорошо знаете. — Нет. Ах, ах, сказала она, обернувшись к Стенио. Послушайте, священника, нет ничего менее поэтического, как людское превосходство. Допустим, отец мой отвергнем сатану, осудим его на небытие. Я не претендую на сообщество с ним, хоть демонический вид и в большой моде теперь, и хотя он вдохновил Стенио написать прекрасные стихи по моему адресу. Если дьявол не существует, То я совершенно спокойно за ожидающее меня будущее. Я могу сейчас же умереть и не попаду в ад. Но куда же я отправлюсь, скажите мне? На небо, да? На небо, воскликнул Магнус. Вы на небе? Ваши ли уста произнесли это слово? Так разве и неба также нет? спросила Лелия. Женщина, ответил священник. Его нет для тебя. Так как он не может спасти мою душу, то позовите мне доктора, пусть он за золото или серебро спасёт мне мою жизнь. Мне здесь нечего делать, сказал доктор Крейснай Феттер. Болезнь идёт обычным правильным порядком. Вам хочется пить. Пусть вам принесут воды, а затем успокоитесь и будем ждать. Лекарство теперь убили бы вас, оставим действовать природе. "Доброе природа", сказала Лелия. Я очень хотела, чтобы ты меня услышала. Но кто ты? Где твоё милосердие? Где твоя любовь, твоя жалость? Я прекрасно знаю, что я исхожу от тебя и к тебе вернусь, но как мне умолять тебя оставить меня здесь ещё на один день? Быть может, есть какой-нибудь бесплодный клочок земли, которому недостаёт моей пыли, чтобы из неё выросла какая-нибудь трава, и я должна выполнить предначертание судьбы? Но вы, священник, призовите на меня взгляд того, кто выше природы и может повелевать ею. Он может сказать чистому воздуху, чтобы он оживил мое дыхание, соку растений, чтобы они напитали меня, восходящему солнцу, чтобы оно разогрело мою кровь. Научите меня молиться Богу. Боже, воскликнул священник в изнеможении, опустив голову на грудь. Горячие слёзы текли по его увядшим щекам. Уйдите прочь, люди. Уйдите от меня, сказала Лелия. Сударение, сказал крейсный Феттер. Если бы я попробовал лечить вас, вы стали бы смеяться надо мной. Я вас знаю, вы не заурядная личность, вы философов. Так вот, ответила им Лелия горьким тоном. Вот в чём ваша сила. Слабость ближнего создаёт ваше могущество. Но когда с вами борется, вы отступаете и признаёте, что ведёте фальшивую игру с людьми. О, вы, Тренмор, где мы? Куда идёт наш век? Учёный отрицает: посмотрим, существует ли ещё поэт. Стеню возьми твою арфу и спой мне стихи Фауста, или ещё лучше, открой твои книги и прочти мне о страданиях Обермана изступления Сен-Прё. Посмотрим, поэт, понимаешь ли хоть ты страдания. Посмотрим, молодой человек, веришь ли еще ты в любовь. «Увы, Лелия!» — воскликнул Стенео, заламывая свои белые руки. «Вы женщина, и вы не верите в нее! Где мы? Куда идет наш век?» Глава двадцать вторая Бог неба и земли, Бог силы и любви, услышь чистый голос, вырывающийся от чистого сердца из невинной груди. Услышь молитву ребёнка: верни нам лелию. Зачем, о Боже мой, хочешь ты так рано оторвать от наших сердец нашу возлюбленную? Услышь громкий и могучий голос Тренмора, человека страдавшего, человека жившего. Услышь мольбу души, ещё не знакомой с язвами жизни. Оба просят тебя сохранить им их сокровища, их поэзию, их надежду, лелию. И если ты хочешь дать ей небесную славу, окружить её вечным блаженством, то возьми её, о Бог мой, она принадлежит тебе, то, что ты предназначаешь ей, ценнее того, что отнимаешь. Но спасая Лилию, не карай нас, не губи нас, о Бог мой. Позволь нам следовать за нею и преклонить колено на ступеньке того трона, куда ей предназначено сесть. Это слишком сильно, перебила его Лилия. Но это не более, как стихи. Оставьте эту арфу лежать в покое или положите её на окно. Ветер сыграет на ней лучше, чем вы. Теперь подойдите ко мне. Уйди, тень, мертвая, спокойствие меня расстраивает и лишает надежды. Подойдиstе к него и говори мне о себе и обо мне. Бог слишком далеко, и я боюсь, что он нас не услышит. Но Бог вложил в тебя частицу самого себя. Покажи мне сокровище твоей души. Мне кажется, что горячее вдохновение твоей души к моей. Мне кажется, что горячая мольба, с которой ты обратился бы ко мне, дала бы мне силу жить. Силу жить! Да, стоит только захотеть. Моя болезнь с Тенео состоит в том, что я именно не могу найти в себе этого желания. Ты улыбаешься, Тренмар, уйди! Да, с Тенео, это правда. Я пробую бороться со смертью, но пробую слабо. Я меньше боюсь ее, чем желаю. Мне хотелось бы умереть из любопытства. Увы, мне нужно небо. «А если нет неба за этими звездами, то мне хотелось бы еще полюбоваться им с земли. Быть может, только здесь надо на него надеяться, быть может, оно лишь в сердце человека. Скажи мне, ты молод и полон жизни, любовь есть небо?» «Видишь, как моя голова ослабевает, и прости этот минутный бред. Я очень хотела бы верить чему-нибудь, хотя бы тебе, хотя бы за один час до конца, до разлуки, быть может, вечной с людьми и Богом». «Сомневайся в людях, сомневайся во мне самом, если хочешь», — сказал Стеньо, опускаясь перед ней на колени. «Но не сомневайся в любви, не сомневайся в твоем сердце, Лелия». Если ты должна умереть теперь, если нужно, чтобы я тебя потерял, о моё мучение, о моё сокровище, моя надежда, сделай по крайней мере так, чтобы я верил в тебя хоть час, хоть минуту. Неужели ты умрёшь прежде, чем я увижу тебя живой? Умру ли я вместе с тобой, поцеловав тебя лишь как грёзу? Бог мой, Неужели любовь существует лишь в сердце, жаждущим её, лишь в игре воображения, в снах у боюкивающих нас в одинокие ночи? Неужели это мимолётное дуновение, не метеор ли это, который сверкнёт и умирает? Не слово ли это? Что это такое, бог мой? О небо, о женщина, неужели вы меня не просветите? Этот ребёнок спрашивает у смерти тайну жизни, сказала Леля. Он падает на колени перед гробом, желая добиться любви. Бедный ребёнок. Бог мой, жалься над ним и верни мне жизнь, чтобы я могла сохранить его жизнь. Если ты мне вернёшь её, я даю обед жить ради него. Он говорит, что я клевещу на тебя, отрицая любовь. И вот я согну мою гордую голову. Я буду верить, я буду любить. Дай мне лишь жизнь тела, и я попробую жить душою. «Слышишь ли ты, бог мой?» — в выступлении воскликнул молодой человек. «Слышишь ли, что она говорит, что обещает? Спаси ее! Спаси ее для меня! Отдай мне Лелию! Верни ей жизнь!» Лелия неподвижная и холодная упала на пол. Это был последний ужасный кризис. Стенио с отчаянным криком прижал ее к своему сердцу. Его сердце было полно огня, его горячие слезы падали на лоб Лелии. Его животильные поцелуи вернули кровь её рукам, его молитва быть может смягчила небо. Лилия приоткрыла глаза и слабым голосом сказала помогавшему ей привстать Тренмару: "Стеннио пробудил мою душу. Если вы хотите сломить её вашим разумом, убейте меня сейчас же. Зачем буду я отнимать у вас единственный оставшийся вам день?" сказал Тренмар. Последнее перо вашего крыла еще не упало. Часть вторая. Глава двадцать третья. Магнус. Однажды утром Стенео спускался с лесистых уступов Монрозы. Проблуждав на удачу по густо заросшей растительностью тропинке, он очутился на площадке, образовавшейся от падения лавин. Это было дикое и грандиозное местечко. Тёмной зеленью украшало развалины расщелившиеся горы, длинные ломаносы протягивали свои душистые объятия к старым чёрным скалам, раскинутым в вฤдвинах. Со всех сторон возвышались гигантские стены горных ущелий, окружённых тёмными соснами и молодыми виноградниками. В самой глубине ущелья поток катил свои светлые и шумные воды на ложе разноцветных камней. Если вам не случалось видеть потока с тысячей водопадов на обнажённых уступах гор, вы не можете себе составить понятия о красоте воды и её чистых гармониях. Стеня у любил проводить целые ночи на краю водопадов, посвящённой охране огромных диких кипарисов, нимые неподвижные ветви которых не пропускают тумана. На их густых вершинах замирают звуки воздуха, между тем, как глубокие и таинственные ноты воды, вытекающей из недр земли, замирают, как священные хоралы в глубине могильных склепов. Лёжа на свежей и блестящей траве, растущей у извилины источников, поэт забывал, любуясь луною и слушая журчание вод часы, который он мог бы проводить с лелей, так как в его возрасте всё освящено счастьем любви, даже разлука. Сердце того, кто любит, так богато поэзией, что ему необходимо уединение, чтоб одному прочувствовать всё, что, как ему кажется, содержится в предмете его страсти, всё, что в действительности заключается в нём самом. Много ночей провёл с тенью в экстазе. Пурпуровые массы вереска скрывали его голову, полную пылких грёз. Утренняя роса усыпала его шелковистые волосы своими ароматными слезами. Высокие лесные сосны склоняли над ним свои пахучие в утреннем воздухе ветви, и горные птицы витали с меланхолическим криком над чернеющими камнями и белеющий пенный поток, который он так любил. Это была чудная жизнь любви и молодости, жизнь, которая соединяла в себе счастье сотни жизней и которая в то же время проходила так быстро, как вода потока. Как птица пролетает над вершиной гор, в падении и течении воды существует тысячи различных мелодических голосов, тысячи красок тёмных и блестящих. То скромно течёт она с нервным здрагиванием по мраморным выступам, придающим ей голубовато-черноватый отблеск, то белая как молоко, стремится она по скалам со своим как бы прерывающимся от гнева рокотом. То зелёная, как трава, которую она едва задевает в своём течении, то голубая, как спокойное небо, отражающееся в ней, она скользит по кустарникам, как влюблённая змейка, или же отдыхает под солнцем и пробуждается со слабыми вздохами при первом дыхании ласкающего её ветерка. Порой она стонет, как заблудившийся ягнёнок, и с монотонным и торжественным шумом падает в бездну, которая её поглощает и заглушает. Тогда она бросает солнечным лучам легкие брызги, освещенные всеми цветами преломленной призмы. В это время мечта не может ничего создать, потому что творение мысли далеко не так красивы, как грубая и дикая природа. Ею надо лишь любоваться и чувствовать ее. Самый великий поэт в такие минуты наименее творит. Но у Стеннио в глубине души был источник всей поэзии — любовь. И благодаря любви он самые лучшие картины природы облекал в великую идею, в великий образ лелии. Как хороша была она, отражённая в горных водах и в душе поэта. Какой строгой и восхитительной казалась она ему в серебристом свете луны. какими полными и вдохновенными нотами звучал её голос в жалобе ветра, в воздушных аккордах водопада, в магнитческом дыхании растений, шепчущихся и целующихся в тишине ночи, в час сокровенных тайн и чудных откровений. Тогда лилия была всюду: в воздухе, в небе, в водах, в цветах, на лоне бога. В блиске звёзд в тени увидел её подвижный и проникновенный взгляд, В винье тумана он улавливал её неопределённые слова, в шёпоте вод её тихие песни, её пророческие слёзы. В голубой чистоте небосклона он угадывал её мысль, то бледную, неуверенную и грустную, как окрелённый призрак, то залитую светом, как ангел, то презрительную и насмешливую, как демон. Так как Лилия в глубине своих грёз всё ещё сохранила что-то пугающее, что-то жёсткое и острое, парализовавшее страстное желание молодого человека. В безумии этих бессонных ночей, в тишине пустынных равнин, Стеню призывал её громким голосом, и когда его голос будил задремавшие вершины, ему казалось, что он слышит издалека голос Лилии, посылавшей ему грустный привет с облаков. Когда шум его шагов пугал какого-нибудь притаившегося гада, и он слышал, как тот ползёт по высохшим листьям, он воображал, что до его слуха доносятся лёгкие шаги лелии и шелест её платья, цепляющегося о кустарники. А затем, если какая-нибудь красивая горная птица с тёмными или яркими перьями садилась подле него, готовая ежеминутно улететь под небеса, Стеня удумал, что это быть может Лелия, которая, приняв образ птицы, готовится улететь в более свободные страны. Быть может, говорил он себе, спускаясь к долине с доверчивым страхом ребёнка. Быть может, я уже не найду Лелии среди людей. И он начинал с ужасом упрекать себя, зачем оставил её на несколько часов. хотя мысль она всюду носил с собою в своих прогулках, хотя и наполнил ею горы и облака, хотя и населил воспоминанием о ней самые недоступные человеку вершины и самые недостижимые его надежде пространства. В этот день, ощутившийся на горной площадке, он готов был вернуться назад, так как увидел перед собой человека, а самые красивые места теряют свою прелесть, когда пришедший туда помечтать не может сохранить своего одиночества. Но человек этот был так же красив и строг, как и окружавшая его природа. Его глаза блестели, как восходящее солнце, и первые отблески дня отражались на важном лице священника. Это был Магнус. Он казался растроганным живыми впечатлениями. Страдания и радость попеременно отражались на его лице. Этот человек как будто помолодел от энтузиазма. Увидев Стеню, он тотчас подбежал к нему. «Ах, молодой человек!» — сказал он ему торжествующим тоном. «Вот ты уже и один, ты грустен, ты ищешь Бога. Женщины нет больше!» «Женщины!» — повторил Стеню. «Для меня существует только одна женщина в мире. Но о ком вы говорите?» «О той единственной женщине, существовавшей для вас и для меня в мире. Али-Эли!» Скажите, молодой человек, действительно ли она умерла? Отреклась ли она от Бога, отдав свою душу демону? Видели ли вы чёрную фалангу духов мрака, сидевших у её изголовья и прерывавших её агонию? Видели ли вы, как вышла из неё её проклятая душа с огненными крыльями и окровавленными когтями? Ах, теперь мы вздохнём свободно. Бог очистил землю, он повергнул сатану в хаос, в преисподнюю. Мы можем молиться, мы можем надеяться. Взгляните, как весело встает солнце, как чудно распустились в долине свежие розы. Взгляните, как птицы расправляют крылья и с какой силой возобновляют свой полет. Все возрождается, все надеется, все оживает. Лелия умерла. Несчастный, воскликнул Стениус, схватив священника за горло. Что за де devilские слова на ваших устах? Что за сумасшедшие мысли волнуют вас? Откуда вы явились? Где вы провели ночь? Откуда вы знаете то, что осмеливаетесь говорить? Когда вы расстались с Лелей? Я расстался с Лелей холодным и пасмурным утром, начинало светать. Петух пел своим резким голосом, который раздавался под сводами домов как пророческое проклятие. Северный ветер выл под куполом кафедрального собора. Я проходил через длинную наружную колоннаду, чтобы идти к умиравшей женщине. Узорчатые колонны скрывали свои остроконечные головы в тумане, и высокая фигура архангела, возвышающаяся с восточной стороны, была окутана утренней мглою. Тогда я совершенно ясно увидел, как архангел расправил свои каменные крылья, подобно орлу, готовящемуся к полёту, но ноги его были прикованы к карнизу, и я услышал голос, говоривший: "Лелия, не умерла ещё". Тогда пролетела ночная сова. Она задела мою голову своим влажным крылом и повторила горьким тоном: "Лелия, не умерла". А Богоматерь белого мрамора, стоящая в западной нише, испустила глубокий вздох и прибавила ещё таким слабым голосом, что я подумал, мне снится всё это. И я несколько раз останавливался в течении моего длинного пути, чтобы увериться, что я не нахожусь под обаянием грёз. Священник, сказал с тенью, ваш рассудок не в порядке. О каком утре говорите вы? Знаете ли вы, сколько времени прошло с тех пор, как совершилось то, что вы мне рассказываете? С этого времени, сказал Магнус. Я видел уже несколько раз, как солнце вставало во славе своей и разливало свои чудные лучи на эти блестящие льдины. Я затрудняюсь сказать вам, сколько именно раз я это видел. С тех пор, как Лели нет больше, я не считаю дней, я не считаю ночей. Моя жизнь течёт так же чисто и беззаботно, как ручеёк долины. Моя душа спасена. Слава богу, вы сошли с ума, воскликнул молодой человек. Вы говорите о той страшной болезни, которая чуть не унесла у нас Лелию месяц тому назад. Я вижу действительно по вашим волосам, по вашей бороде, что вы давно в горах. Пойдёмте со мной, несчастный человек. Я попытаюсь успокоить вас, выслушав историю ваших страданий.